А между тем, немцы, не достигнув успеха в направлении на Акулова, перегруппировались и колонной ринулись на рассудово в сторону Алабина. Чтобы парировать этот удар, командарм срочно перебросил сюда свой резерв, батальон 183-го запасного стрелкового полка и роту курсантов армейских курсов, младших лейтенантов и политруков. Командарм понимал, что генерал Матерн уже импровизирует, отбитый от кубинки, От Минского шоссе он теперь пытается перехватить Киевское шоссе в районе Рассудова-Алабина. Спустя некоторое время туда же, к Рассудову, где уже гремела канонада, ушли танки 5-й танковой бригады под командованием подполковника Сахно. Немецкую колонну перехватили у Юшкова, всего в 18 километрах от Верхушкова, где находился штаб Западного фронта, и откуда Жуков... Напряженно следил за развитием событий, хладнокровно решая, куда направить те немногочисленные резервы, которые имел. Именно отсюда ушел вскоре приказ последнему батальону, который и решил дело в битве на подмосковной Марне. В надежде на то, что не особенно погрешу против истины, осмелюсь предположить, что тем самым последним батальоном был лыжный. Кстати... Немецкая разведка так и не смогла определить, где же находится штаб Жукова. Точных данных она так и не добыла, но предположение имела. По предположениям, штаб Западного фронта находился восточнее Москвы. В ночь с 1 на 2 декабря от Жукова поступила телефонограмма. «Особо важная, командарму 33 Ефремову, приказываю». Группой, которая сейчас сосредотачивается в районе станции Кокошкина, преливка в составе 18 СБР, двух лыжных батальонов, один танк, БН и дополнительно 15 танков, один полк ПТО, усилив ее артиллерии РС, нанести удар по противнику в направлении Юшкова иметь дальнейшей задачи стремительно наступать в направлении Головенькина и восстановить положение. Удар нанести с утра, 3-12. Руководство группой возлагаю лично на вас. Исполнение донести. Трое суток 33-й части 5-й армии вели бои с прорвавшимися танками и мотопехотой противника практически в своем тылу. Противник часто менял направление своих ударов, но вскоре эти переброски с одного участка на другой иссякающих сил стали напоминать метание загнанного в клетку зверя. Но зверь был все еще силен, Опытен и, надо заметить, постоянно контролировал открытую дверь плетки. Для того, чтобы закрыть брешь на своем правом фланге в районе Иневки и установить прочную локтевую связь с 32-й стрелковой дивизией соседней 5-й армии, Ефремов приказал 222-й стрелковой дивизии отойти восточнее и занять новый рубеж обороны. Но выполнить приказ командарма в точности дивизия не смогла в 2 часа ночи прервалась связь. Часть батальонов к тому времени вышла в район Рассудовой Кубинки и сразу же вступила в бой. Другая часть вела бои в окружении на прежних позициях в районе Иневки. В районе Юшкова-Петровская Бурцево прорвавшиеся танки были встречены 34-ми 136-го танкового батальона и поддерживающими их атаку бойцами пограничного полка подполковника Алексеева. Они остановили колонну, но удерживать долго не могли. Вот-вот на помощь им должна была подойти резервная группа, о которой говорил в своем приказе Жуков. Все эти дни и командарм 5, и командарм 33 находились непосредственно в войсках, приказы отдавались тут же и корректировались в зависимости от меняющейся обстановки. Говоров в районе Акулова где действовала его 32-я стрелковая дивизия, Ефремов в оперативной группе в районе Алабина. Оба командарма гонялись со своими резервами за прорвавшимися группами немецких танков, опасаясь, что те могут выйти к Перхушкову и разгромить штаб Западного фронта. И для Ефремова, и для Говорова это, конечно же, было равнозначно прорыву противника к Москве. На второй день ожесточенных боев Отбитый от Акулова 475-й пехотный полк немцев занял Юшково и Бурцево. Полк был спешно усилен танками, которые немцы спешно подтянули сюда со всей группировки, действовавшей в прорыве. Еще один бросок, и Киевское шоссе будет перехвачено. Штаб 33-й армии разработал операцию по ликвидации прорвавшейся группировки противника, которая компактно сосредоточилась в районе Юшково и Бурцево но резервы, посланные Жуковым, запаздывали. К примеру, 18-я отдельная стрелковая бригада только-только прибывала. Первые ее батальоны и техника разгружались на станции «Апрелевка». 18-я отдельная стрелковая бригада в то время была внушительной силой. Три отдельных стрелковых батальона, два артиллерийских дивизиона, два минометных дивизиона, несколько отдельных рот, всего 4500 штыков. Вооружение бригады. 18 танков, 12 орудий ЗИС-3, 18 сорокопяток, 48 минометов разного калибра. В составе бригады роты целиком сформированы из курсантов сержантских школ. Командовал бригадой подполковник И. Сурченко. И эта сила своим сосредоточением в район действий запаздывала. Не все дивизии 33-й армии имели такой состав и вооружение. А медлить уже было нельзя, и командарм принял решение атаковать противника теми силами, которые на тот момент оказались под рукой. В бой пошли двумя группами. Первую и основную, на которую ложилась вся тяжесть операции, возглавил начальник автобронетанковых войск 33-й армии полковник Сафир. Бывший поручик и полный Георгиевский кавалер умело повел в бой танки и пехотные подразделения, собранные по тылам и наспех сформированные в роты, и блестящий провел это локальное, но решающее сражение. За этот бой Сафир был награжден Орденом Красного Знамени. В наградном листке записано «В боях с фашистами со 2 по 16 декабря 1941 года в районе действий высоты 210-8 деревень Петровская-Юшкова товарищ Сафир лично руководил действиями 5-й танковой бригады 136-м и 140-м ОТОД танковыми батальонами, результатами умелого руководства операциями, враг был разбит и начал поспешно отходить. Части танковой группы с приданными стрелковыми подразделениями полностью восстановили прежнее положение. Второй эшелон ударной 258-й пехотной дивизии генерала Хэнрицы завяз в боях с окруженными полками 222-й стрелковой дивизии и не мог оказать существенной помощи подразделениям, действовавшим впереди. Отсюда снимались танки и огневые средства. День и ночь противоборствующие стороны бросались друг на друга в атаки и контратаки, изматывая и истощая силы и противника, и свои. Одни из последних сил нажимали вперед, другие, тоже пересчитывая в подсумках последние обоймы патронов, последним усилием, удерживали свои позиции. Так, прошли еще сутки. Обещанные резервы все же подошли и сходу вступили в бой. Начали восстанавливать утраченные позиции подразделения 110-й и 113-й дивизий. Залпы подошедших на левый фланг РС, помогли пехоте немного продвинуться вперед. К исходу дня 3 декабря 18-я отдельная стрелковая бригада Одним своим стрелковым батальоном и ротой танков повела наступление в направлении лагеря Алабина, обходя Юшкова с севера. Одновременно второй ее батальон с танками обходил село с юга. Однако, как отмечают историки, батальоны действовали нерешительно, продвигались медленно, и немцы успели выскользнуть из окружения и отойти западнее, сохранив живую силу и технику. В это время... Танкисты полковника Сафира захватили несколько пленных. Имя одного из них, некоего А. Ваде, рядового, стрелка 9-й роты 478-го пехотного полка 258-й пехотной дивизии, история сохранила как автора ценных показаний, которые он дал на допросе. Вот текст этих показаний, записанных переводчиком 33-й армии. 1 декабря 478 ПП выдвинулся к реке Нара и сосредоточился в лесу, подготавливая наступление совместно с остальными ПП-258 ПД на Кубинка. Слева 478 ПП наступал 479 ПП, сзади правее 478 ПП продвигался 458 ПП. В связи с тяжелыми потерями, каждому ПП было придано 6 105 мм самокатных пушек, 10-12 легких танков и броневиков, 405 мм орудия, 10 орудий ПТО-75 ММ. Встретив в районе Акулово упорное сопротивление и понеся тяжелые потери, дивизия получила приказ выдвижения в район Юшково-Петровская новую задачу оборонять этот район до прибытия подкреплений. Первый батальон 478-го ПП в связи с тяжелыми потерями был разделен пополам между вторым и третьим батальонами девятая рота. Насчитывает в настоящее время до 40 человек. Имеется на вооружении 4-5 легких пулемета, 5-6 автоматов, 3 легких гранатомета. Примечание. Видимо, имеются в виду легкие ротные минометы калибра 50 мм. Каждый солдат, кроме карабина, вооружен двумя-тремя ручными гранатами. Ротой командует обер-лейтенант Лаве в резерве полка. Находится третья рота первого батальона, насчитывающая до 50 человек, и имеющая на вооружении 10 легких пулеметов, 12 автоматов, 3 легких гранатомета. Штаб батальона находится в деревне в 10 КМС сзади Юшкова. К той же деревне подтягивается батальонный обоз. Обоз передвигается на конной тяге. Батальоном командует капитан Штетке, переведенный несколько дней назад из 479-й ПП. На место майора Шмидта, который был ранен, полком командует подполковник Мейер, назначенный на место убитого два месяца назад полковника фон Вольф. Дивизией командует генерал-майор Генрице. Примечание. Правильно, Хейнрицы. Хейнрицы Готтард, 1886-1971. В период московских боев генерал-лейтенант на Восточном фронте. С первого дня пересечения советской границы в сентябре 1941 года за умелое управление, вверенное ему 258-й пехотной дивизией, награжден Рыцарским крестом Железного Креста. В 1943 году произведен в генерал-полковнике, командовал группой войск Висла в мае 1945 года, пленен англичанами, поражает большое количество легких пулеметов которая имела, к примеру, немецкая рота. В каждом отделении имелось два пулемета МГ-34. Пулемет МГ-34 считался основным пулеметом. Это очень эффективное и надежное оружие. Племет мог устанавливаться на специальном станке. Применялся также оптический прицел, как для точности стрельбы, так и для пристрелки. Во время интенсивного ведения огня ствол у МГ, как и у всех пулеметов, перегревался, Но пулеметный расчет на этот случай имел сменные стволы, которые находились в чехле-кожухе. Специальными асбестовыми перчатками пулеметчик за считанные секунды мог заменить перегревшийся ствол на свежий и вести огонь снова. В 1942 году появилась новая модификация МГ. Скорострельность пулемета была доведена с 1200 до 1500 выстрелов в минуту. Из непосредственных наблюдений за действиями ударных групп резерва, а также из донесений, поступавших из дивизий, дерущихся на своих участках, а также из информации, полученной от пленных немецких солдат, к исходу 3 декабря командарм понял – противник выдыхается, наступательный порыв его иссяк. За ходом событий пристально наблюдал и командующий 4-й полевой армией вермахта генерал-фельдмаршал фон Клюге. После того, как дивизии 5-й и 33-й армии отбили его удары, а в них он вложил всю силу и мощь, которыми он располагал в то время, из его штаба под Нарофоминск ушел срочный приказ на отход. В ночь с 3 на 4 декабря 478-й пехотный полк, воспользовавшись внезапной передышкой, которая возникла вследствие невероятной усталости обеих противоборствующих сторон, отвел свои войска с угрожаемых участков. Замечу, что немцы отступали грамотно, оставляли небольшие заслоны, позиции покидали тихо, так что наблюдатели за нейтральной полосой ничего не заметили и спохватились только утром, когда рассвело. Раненых немцы грузили на телеги и сани и вывозили в обозах, вывезли и часть убитых. Подразделения второго эшелона удерживали коридор, по которому и осуществлялся отвод. В это время. Успешно действовали самолеты 77-й авиадивизии. Наконец-то бойцы увидели в небе свои самолеты. Наконец-то почувствовали их помощь на поле боя. Это поднимало дух всей сражающейся армии. Ранним утром 4 декабря еще не рассвело, когда танки 136-го и 140-го отдельных танковых батальонов с десантом 23-го лыжного батальона выдвинулись в район Акулова. Туда же параллельной колонной была направлена 18-я бригада с 24-м лыжным батальоном. Немцы к тому времени уже отошли, оставив заслоны и бросив часть неисправной и поврежденной техники, эвакуировать которую возможности у них не было. Не встретив сопротивления, танки первой группы, которую возглавлял полковник Сафир, двинулись головеньком. Здесь колонну отбомбили свои самолеты приняв ее за отступающих немцев. К счастью, обошлось без больших потерь. Это был уже второй налет летчиков 77-й авиадивизии ВВС Западного фронта на своих. Обстоятельства и время вносили свои коррективы, менялись в связи с этим и задачи. Во второй половине дня наступающие получили приказ командарма. «18-й ОСБР стремительным ударом окружить и уничтожить остатки противника», В районе Новое малые Семёнычи, овладеть рубежом Микишева, Любанова, Таширова, прочно его удерживать. Группе полковника Софир 140-136 ТБ, 1 лыжный батальон 5-го ТБР и сводный отряд 183 за полка окружить и уничтожить остатки противника в районе Пионер-лагерь МТС, овладеть Таширова и прочно удерживать за собой переправу через реку Нара. Командиру 1-го ГВ МСД совместными действиями с группой полковника «Сафир» уничтожить противника, проникшего на левый берег реки Нара, и полностью восстановить прежнее положение. Командиру 222-й СД к исходу 5-го 12-го 41-го занять районы Невка, отдельные дома 3 км Вост Новая, Головеньки и подготовить его для упорной обороны. К 17.00 привести части дивизии в полную боевую готовность. КП «Район Головеньки». 222-я стрелковая дивизия продолжала бой в лесу западнее Малых Семёнычей и восточнее Янёвки. Остатки отдельных подразделений мелкими группами выбирались из леса и подтягивались к штабу дивизии. 110-я стрелковая дивизия истребляла отдельные отставшие группы немецких пехотинцев в своем тылу и готовилась к атаке Наташирова. 1 Первая гвардейская мотострелковая дивизия отбросила противника на западном берегу и прочно удерживала оборону по восстановленному рубежу. В ее тылах в это время тоже бродили группы отставших немцев. Видимо, они не ожидали, что русские так быстро восстановят свое положение и закроют фронт. Одна из таких групп... Вечером 4 декабря под покровом темноты пошла на прорыв. Ее вовремя обнаружили дозоры 3-го дивизиона 486-го гаубичного артполка. Артиллеристы быстро развернули орудие и открыли по колонне огонь прямой наводкой. Часть группы была уничтожена, часть разбежалась. Любопытный трофей, который захватили артиллеристы. 30 винтовок, 40 тысяч патронов к ним, один пистолет. Один миномет, 300 ручных гранат, одна машина и два велосипеда. Да-да, видимо, солдатам 258-й и 292-й пехотных дивизий их командиры прочно внушили мысль, что уже завтра они будут кататься по Москве. Пройдитесь по ее площадям. Москва — это конец войны. Москва — это отдых. Вперед! Связисты первой гвардейской мотострелковой дивизии В этот день перехватили радиопереговоры командиров частей 258-й пехотной дивизии. 9.45. Почему не отвечают соседние рации? Что там такое происходит? 9.55. От наступательных действий воздержитесь, беспокойте противника с флангов, создавайте впечатление наступления. Если только оно удастся, перебрасывайте резервы и переходите к действительным активным действиям. Решительный перелом в нашей операции должен быть создан. Боеприпасы и резервы получите. 10.05. Доношу, что результаты наши весьма незначительны. Инициативу мы потеряли вчера в 17.00. 10.15. Для эффективных действий в секторе ССЗ Нары у меня сил недостаточно. Прошу подкрепления и боеприпасов. 11.40. Наши силы движутся к нам на подмогу. Почему не отвечает танковая рация? Вызывайте! «Вызывал, она отвечает, что отходит, в связи с отходом всей группы войск!» «11.50. Вводите в бой русские КВ, их вначале примут за своих!» 113-я стрелковая дивизия продолжала атаки по восстановлению своих позиций. Ей в эти дни пришел на помощь сводный полк из соседней левофланговой 43-й армии, и немцев выбили с плацдармов за реку Нару. Дивизия начала занимать свои прежние окопы. Пришло время подсчитывать трофеи. Первые данные, как правило, не полные, Но, как потом выясняется, именно они являются самыми достоверными. С 1 по 4 декабря армия уничтожила 2000 человек живой силы противника, захватила 60 пленных, также захвачено трофеев, 45 орудий разного калибра, 50 станковых ручных пулеметов. 10 минометов, 400 винтовок, около 1000 снарядов, уничтожено 20 танков, 2 бронемашины, 5 тракторов, 10 зарядных ящиков, 6 мотоциклов. Так закончилась последняя атака группы армий «Центр» в начале декабря 1941 года. Тайфун был погашен именно здесь, под Наро-Фоминском. Глава шестая. Вперед! В тот день, когда 33-я армия генерала Ефремова подсчитывала свои трофеи и потери, когда в тылу в районах только что затихшего боя собирали убитых и по приказу командующего производили братские захоронения, в Берлине начальник генштаба генерал-полковник Гальдер педантично пополнил свой свод ежедневных записей следующей «Обстановка на фронте! Никакого значительного продвижения наших войск!» Фон Бок сообщает: Силы иссякли. Четвертая танковая группа завтра уже не сможет наступать. Завтра он сообщит, есть ли возможность отвести войска. На следующий день, 6 декабря. Обстановка на фронте вечером. В результате наступления противника на северный фланг Третьей танковой группы создалась необходимость наших войск, располагавшихся южнее Волжского водохранилища. Их нужно отвести к Лину. Запись 7 декабря. События этого дня опять ужасающие и постыдны. Главком превратился в простого письменосца. Фюрер, не замечая его, сам носится с командующими группы армий. Самым ужасным является то, что ОКВ не понимает состояние наших войск и занимается латанием дыр, вместо того, чтобы принимать принципиальные стратегические решения. Одним из решений такого рода должен быть приказ на отход войск группы армий «Центр» на рубеж, Руза Осташков. Итак, правое крыло Западного фронта уже перешло в наступление. Командаром получил из Перхушкова указание привести дивизии в порядок, восстановить положение, занимаемое батальонами на конец месяца, пополнить боеприпасы, провести глубокую разведку с целью выявления слабых участков в обороне противника. Это означало, что не сегодня-завтра, Армия, занимавшая в оперативном построении Западного фронта, центральное положение, тоже получит приказ перейти к активным действиям, то есть наступать. В ночь с 12 на 13 декабря по приказу командарма была проведена масштабная разведка боем. Явного успеха армии эта ночь не принесла ни одной из ударных групп, наступавших и на городские кварталы Нарфа-Минска, и на Левом крыле где атаковали части 110 и 113 стрелковых дивизий, не удалось выполнить поставленную задачу по прорыву немецкой обороны. Стало очевидным, немцы успели основательно закрепиться, продумали систему фланкирующего огня, когда простреливались и те участки, которые не имели сплошной линии обороны, эффективно защищались системы отдельных опорных пунктов. Ночью 14 декабря Командарм получил из штаба Западного фронта следующую шифрограмму. Комфронта приказал, первое, 338 СД с 14.12 переходит в подчинение командарму 33, второе, командарму 16 немедленно направить дивизию маршем в распоряжение командарма 33, третье, командиру 338 СД с получением приказа Немедленно организовать выступление и марш дивизий походным порядком в новый район сосредоточения. По маршруту Мишина, Павшина, Глухова, Одинцова, Жаворонки, Власова, Бараки, 1КМ Южнея Анкудинова, Алабина, Яковлевская. В дальнейшем поступить в распоряжение Командарма-33. 4 Дивизии сосредоточиться в новом районе к 10.00 16.12.41. Пятое. Командарму 33. Организовать встречу и сопровождение дивизии в район сосредоточения. Шестое. Штаб фронта доносить. Первое. Командарм 16. О времени выступления дивизии. Второе. Командарм 33. О прибытии дивизии. Третье. Командиру 338-й СД. Докладывать по телефону при прохождении Одинцова, Жаворонки, Апрелевка. 338 Командовал полковник Кученев Примечание Кученев Владимир Георгиевич Полковник, командир 338-й стрелковой дивизии Из бывших царских офицеров Из окружения вышел Дивизия форсированным маршем Вскоре прибыла в западный район И заняла оборону по линии Голохвастого-Архангельское-Белоусова На период наступления Приказом командующего Западным фронтом 33-я усиливалась также еще одной дивизией 201. На местонахождение ее было неизвестно, командарму ничего не сообщалось, и о сроках ее прибытия архивные данные дают некоторое представление о том, как усиливалась ударная мощь войск перед наступлением. К примеру, если до середины декабря в 33-й армии бойцы стрелковых рот были вооружены одними винтовками, То ко дню наступления В дивизиях насчитывалось 350 пулеметов И 300 автоматов ППШ и ППД Автоматов явно не хватало Автоматные роты Были вооружены винтовками Но в декабре Автоматы, пусть в небольшом количестве Все же появились Теперь каждая дивизия Могла вооружить ППШ целую роту 15 декабря Командарм отдал приказ дивизиям Первое Противник, перегруппировывая свои силы против центра и левого фланга армии, продолжает усовершенствовать и упорно оборонять рубеж по западному берегу реки Нара. На фронте Микишева, Таширова, Нарафаминск, Отепцева, Слезнёва, Чичкова, Романова, имея корпусные резервы в районах Верея, Боровск. Второе. Справа 5-я армия обороняет рубеж Осакова, Дюдькова, Микишева. Слева 43-я армия с рассветом 18 -го, 12 -го, 41 -го, с рубежа Мельникова, Никольские дворы, наносит удар в направлении Романова-Балабанова. Третья, 33-я армия, 222-я СД, 1-я МСД, ПО, 338-я, 201-я, 113-я СД, с рассветом 18 -го, 12 -го, 41 -го, во взаимодействии 43-й армии, наносит удар в направлении «Балабаново-Малоярославец» с задачей разбить противостоящего противника и к исходу 19 12 41 выйти на рубеж «Таширово-Мишуково-Балабаново». 222 СД с 1289 СП, ПО-СД, учебным батальоном 183 запполка, 500 АППТО, 17 орудий. Один дробь 486 ран 6 орудий к рассвету 17 12 41 занять рубеж микишева Любанова, Таширова и далее по левому берегу реки Нара до юго-восточной окраины Нарафа Минска. Задача дивизий упорной обороной обеспечить наступление ударной группы армии, действующей южнее Нарафа Минска. Для обхода города с юга во взаимодействии с первой ГВ МСД. Иметь на левом фланге ударную группу. Первая ГВ МСД со второй и 3 дробь 480 РАМ 12 орудий с рассветом 17 -12 41 занять исходное положение для наступления на Рафаминск, Горчухина в готовности с рассвета 18-12 атаковать и уничтожить противостоящего противника. К исходу дня выйти со вхоз Котова Щекутина. «Имею задачу выйти к исходу 19.12 на рубеж Кузьминки, татарка, ПОСД, без 1289 СП, с 364-м кап, 12 орудий, 23 и 24 лыжными батальонами, к рассвету 17-12 занять исходное положение Горчухина, исключая от Эпцева, в готовности с рассветом 18-12 перейти в наступление». С задачей уничтожить противостоящего противника и к исходу дня выйти на рубеж, исключающий Кутина, Рождество, к исходу 19-12 выйти на рубеж татарка Микушева. 338 ЕСД к рассвету 17-12 сменить левофланговые части ПОСД, занять исходное положение для наступления, опушка леса 1 КМ северо-восточнее Атепцева и Слизнева с задачей уничтожить противостоящего противника и к исходу дня выйти на рубеж. Рождество Деденева. К исходу дня 19-12 занять рубеж, исключая Микушева, исключая Клименко. 201 СД со 102 ран 8 орудий к рассвету 17-12 сменить части 113 СД на рубеже. Иск Слизнева, иск Мельникова. Занять этот рубеж. И быть готовыми с рассветом 18-12 наступать в направлении Шилова Лапшинка. Задача уничтожить противостоящего противника и к исходу 18.12 занять рубеж Иск Деденева Аристова и к исходу 19.12 занять Климкина Балабанова. 13 СД после смены рубежа обороны 201 СД и правофланговыми частями 43-й армии. Участок Мельникова-Рыжкова ИК-12.00.17.12 сосредоточится в районе Ивановка-Савеловка, отметка 189,6, имея задачу наступать за 1 ГВ МСД в готовности отражать возможные контратаки противника в правой фланке тыл 1-й ГВ МСД. Четвертое. В каждую дивизию НАЧ-АБТВ выделить по 10 танков, кроме 222-й СД. Для действия совместно с пехотой 5. Артиллерия Готовность 23.00 17.12.41 Пристрелка 30 минут Артподготовка с 8.30 до 9.30 Задача Подавление узлов сопротивления В районах Котова, Елагина, Отепцева, Слизнева, Чичкова Подавление артиллерии в районах Олежкова, Котова, Рождество, Павловка 6. Начало атаки 9:30, 7. КП Яковлевская Опергруппа с 13.00 17.12 Могутова. Но приказы пишутся в штабах, а исполняются в окопах в поле. Как видно из приказа командарма, в дело включалась и 201-я стрелковая дивизия. Но в самый последний момент, когда войска уже изготовились к атаке, пришли сведения о том что 201-я ожидается прибытием не раньше утра 17 декабря, и командарм принял решение об оставлении на прежних позициях 113-й стрелковой дивизии. Таким образом, ее первоначальная задача наступать во втором эшелоне вслед за частями 1-й гвардейской мотострелковой дивизии отменялась. Сила удара слабела, одноэшелонное построение войск в наступлении исключало возможность Использование частей 113 й стрелковой дивизии в качестве резерва и для развития наметившегося успеха. Во время артподготовки командарм находился на НП командира 1 гвардейской мотострелковой дивизии, полковника Иовлева. Он не отрывался от бинокля, не отходил от стереотрубы, выслушивал поступающие донесения и тут же отдавал новые распоряжения. Командарм знал, что бой. Это живой организм, и необходимо постоянно реагировать на проявления этой жизни. После артподготовки батальоны 1-й гвардейской поднялись из своих окопов, миновали по льду Нару и ворвались в кварталы, занимаемые подразделениями 183-й пехотной дивизии Вермахта. С других участков наступления армии приходили следующие сообщения. 113-я дивизия сломила сопротивление частей 15-й пехотной дивизии противника и продолжает продвижение в глубину немецкой обороны. 338-я дралась в деревне Слезнёво. На остальных участках оборону противника прорвать пока не удалось. Везде шло упорное сражение по всему фронту 33-й армии. Следует в связи с этим отметить весьма характерный стиль Наступление наших войск под Москвой. Удар Западного фронта наносился по всей ширине фронта, удары армий по всей ширине своих участков. На это, на такие широкие удары, конечно же, не хватало сил, а имеющиеся дивизии очень быстро выматывались и теряли свою боеспособность. Немцев отжимали от Москвы, отбрасывали, почти не используя маневр глубоких прорывов и фланговых охватов с последующим окружением. Правда, как гласит народная мудрость, брань дело кажет, и, исследуя ход дальнейших событий, мы увидим, что штаб 33-й армии все же разработал и провел несколько операций по охвату и окружению противника. Увидим и то, чем все это закончилось. А пока драка и стон стояли по всему фронту 33-й и дальше, потому что, как известно, В это же время наступали и лево-фланговая, 43-я армия, и право-фланговая, 5-я. Вот фрагмент радиоперехвата переговоров немецких командиров в полосе атаки 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, который наиболее точно может характеризовать степень ожесточенности боев 18 декабря, в день перехода Центра Западного фронта в наступление. В 9.26. «Свертывайте рацию! Приближается опасность!» «В 9.27! Защищаться до последнего!» «В 9.31! Наши батареи выведены из строя!» «В 9.40! Подтянуть все резервы к фронту!» «В 10.17! Оттянуть тяжелую артиллерию назад! Пехоту оставить с минометами!» «В 11.10! Давайте боеприпасы! Почему молчат батареи?» «В 11.30!» Обстреляю группу и буду отходить. Противник подходит вплотную. В 11:31 рация медь, повреждена. После полудня батальоны 1-й гвардейской заняли корпуса кирпичного завода, но основная часть городских кварталов осталась в руках противника. 113-я тем временем перешла на западный берег Нары и ворвалась в Чичково. Передовой 1138-й стрелковый полк 33-й стрелковой дивизии завяз в упорном бою в окрестностях Слезнёва. Когда я работал над этой книгой, дал сообщение в 40 газет и журналов о том, что разыскиваю ветеранов 33-й армии 1-го Ефремовского состава, пришел всего один отклик из Белоруссии от минчанина Владимира Петровича Гуда. В декабре 1941 года бойцу роты связи, 1138-го стрелкового полка, Гуду, едва исполнилось 17 лет. Вот что рассказывал он о боях за Слизнева. «Это село мне запомнилось особо. Здесь погиб мой друг, Вася Ковалев, пулеметчик, командир пулеметного расчета. Мы уже один раз атаковали Слизнева, но неудачно. К нам на помощь подвели курсантов офицерского училища из Маршанска. Все рослые, красавцы, с винтовками. подошли говорят. Мы их сейчас из этой деревни штыками выгоним. А как пошли! Надо было преодолеть лощину. Там уже начинались огороды, за огородами дворы. И вот в этой лощине столько полегло курсантов, что весь снег казался красным. Мы успели перебежать лощину. Залегли, потому что носа из лощины высунуть было нельзя. Сплошная стена огня. Вот это они умели создавать. Расчетом станковых пулеметов. Было приказано выдвинуться вперёд на фланги, и когда полк поднимается, поддерживать атакующих бойцов и курсантов своим огнём. Командиры подали команду, мы поднялись, пулемёта заработали, но пробежали мы вперёд недалеко, залегли и начали отползать назад. Кто отползал, а кто уже лежал в снегу мёртвый. Немцы начали кидать мины, тут его вовсе лихо Мы отошли за лощину к своим окопам, а Вася Ковалёв... Продолжал стрелять и своего Максима. Комбат смотрел на него в бинокль. Смотрел, смотрел. А потом и говорит. Все, конец, убит. И правда, Максим замолчал. Только пар от него поднимается за лощиной. День стоял морозный. Немного погодя, мне комбат и говорит. Ковалев, твой друг? Да, говорю. Тогда вот что, ползи к нему. Если он живой, тащи его сюда. А ребята тогда за пулеметом поползут. «Если он мёртвый, вытаскивай пулемёт!» «Я комбату и говорю, я один ни его, ни пулемёт не вытащу, прикажите ещё двоим со мной идти!» Приползли мы к Васе, а он стоит на коленях перед Максимом и за ручки держится, как живой, и глаза открыты, и на щеках замершие дорожки слёз. Пуля ему попала прямо в лоб. Пулемёт был установлен повыше, над обрывом оврага, а Вася стоял на коленях ниже, на стёжке которую, видать, там пробили летом коровы. И он со своим Максимом был как памятник. Он уже застыл. Пальцы так крепко держали ручки пулемета, что мы еле разжали их. Вытащили и пулемет, и Васю. 77-я авиадивизия в тот день не могла помочь наступающим своими действиями. Над полем сражения висела низкая облачность. Впрочем, это затрудняло действия и немецкой авиации. В тот же день, 18 декабря, в штабе командующего группы армий «Центр» раздался звонок из Берлина. Фельдмаршал фон Бок отстранялся от своей должности. Командующим группы армий «Центрального направления» стал генерал-фельдмаршал Ганс Гюнтер фон Клюге. Командующим 4-й армией назначили генерала горно-стрелковых войск Людвига Кюблера. Это был один из лучших генералов вермахта. Но он был все же генерал горнострелковых войск. В начале войны Кюблер командовал 1-й горнострелковой дивизией Эдельвейс. В должности командующего 4-й полевой армией на Восточном фронте он продержится недолго. 21 января, когда дивизии 4-й армии будут выбиты из зверей и расступятся перед маршем 33-й армии на Вязьму, Гитлер спешно заменит Кюблера на генерала Хейнрицы, который под Нарофоминском Командовал 258-й пехотной дивизией, а во время боев в районе Боровской Верей с 43-м армейским корпусом. С подмосковных равнин Кюблер Фюрер пошлет снова в горы на Балканы, командовать теперь уже 97-м горно-стрелковым корпусом. После войны генерал Кюблер будет расстрелян как военный преступник. Новые командиры остановили отступающие войска. Уже на следующий день, 19 декабря, 33-я армия была контратакована. Командаром 33 мгновенно отреагировал на эти контратаки из боевого распоряжения, отданного в тот день войскам. Первое. Для ликвидации контратакующего противника на правом фланге 1 ГВ МСД и дальнейшего развития ею наступления немедленно выбросить один СП в направлении по согласованию с командиром 1-го ГВ МСД и начальником штаба армии, находящегося на КП командира 1 ГВ ГВМСД. Второе. Главные силы сосредоточить в районе Бараки. Два КМ Юго-Восточная Нарафа-Минск, Кирп – один КМ Северо-Восточная Горчухина и Лес – три КМ Юго-Западная Афанасовка. В готовности нанести удар в направлении Алёшкова или развертывание из-под правого фланга 1 ГВ ГВМСД в направлении Кузьминка или встык 1 и 110 СД в зависимости от обстановки. Третье – выделенный отряд для переброски на автомашинах до особого распоряжения не расформировать и держать в районе расположения главных сил дивизии. Обстоятельства вносили свои поправки. Фронтальные атаки успеха не имели, и командарм 33 начал искать слабые места в обороне противника, чтобы пробить брешь и затем развить наступление резервами. В какой-то момент успех начал намечаться в полосе действий 110-й стрелковой дивизии. Полки дивизии вклинились в оборону немцев в районе Елагина и Атепцева, но противник тут же контратаковал, и Елагина несколько раз переходила из рук в руки. Потери оказались огромными, и вскоре возникла необходимость замены дивизии другим подразделениям. К тому же 1291-й полк, который прорвался вперед особо далеко, при этом потеряв локтевую связь с соседними подразделениями, частью своих сил оказался отрезанным и окруженным в лесу восточнее от Эпцева. Командовал полком капитан Лобачев. Глава 7. Полк капитана Лобачева. Об этом полку и истории его окружения стоит рассказать особо, потому что в подобных обстоятельствах всего лишь через месяц небольшим окажется западная группировка 33-й армии, 4 лучшие ее дивизии, во главе с командующим. Что же произошло с 1291-м стрелковым полком? Напомню, что 110-я стрелковая дивизия вместе со 113-й стрелковой дивизией составляли левое крыло фронта тридцать й армии. В составе дивизии действовали только два полка. Третий, 1289-й стрелковый полк, переподчиненный в начале 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, а затем 222-й дивизии, дрался на правом крыле армии. Вот что говорилось в дневной оперативной сводке штаба 110-й стрелковой дивизии за 18 декабря. Второе. Дивизия после часовой артиллерийской подготовки в 9.30 перешла в атаку на противника, занимающего Елагина и западный берег реки Нара. Третье, 1287 СП, вышел на линию реки Нара, преодолевая сильное огневое сопротивление противника. Четвертое, 1291 СП, вышел на линию шоссе Горчухина от Эпцева, встречая сильное огневое сопротивление. Пятое, 971 АП, И 364 Кап ведут огонь по Елагину и по минометным батареям во враге южнее Елагина. Танковая рота в 5 машин в движении за 1291 СП. Первый день атаки полка завершился сплошным, непрерывным боем. С наступлением темноты стрельба немного поутихла, хотя на отдельных участках продолжалась с прежним ожесточением. И именно тогда под покровом ночи. Батальоны соседнего 1287-стрелкового полка, накануне переправившиеся через замерзшую нару, захватили восточную часть Елагина. Одновременно 1291-й Стрелковый полк повел наступление северо-западнее Отепцева. Но вскоре атака полка была погашена сильным пулеметным огнем противника. Батальоны, неся потери, вынуждены были отойти к шоссе Горчухина Отепцева. Утром! Атака возобновилась, 1287 стрелковый полк бросался на западную окраину Елагина, а 1291 ночью произведя разведку и нащупав слабое место в обороне противника, прорвался между Елагиным и Атепцевым и продвинулся вперед на глубину в полтора километра. Право-фланговый 1287-й стрелковый полк тем временем завяз в изнуряющих атаках на сильно укрепленное Елагина которое несколько раз брал и снова оставлял выбиваемый артиллерийским и минометным огнем противника. К исходу второго дня полк потерял почти половину личного состава и вынужден был отойти на исходное. Соседний же 1291-й остался на своих позициях. Немцы быстро воспользовались несогласованностью действий полков 110-й стрелковой дивизии. Ударом во фланг они разрезали 1291-й полк, на две части, оттеснив ударную его часть в лес, недалеко от Отепцева. Пока по приказу командарма, потрепанные и практически утратившие боеспособность части 110-й стрелковой дивизии меняли подразделение вновь прибывшей 201-й стрелковой дивизии, немцы создали прочное кольцо вокруг отрезанного полка. Тем временем 1134-й стрелковый полк 338-й стрелковой дивизии, охватив Отепцева, непрерывно атаковал укрепившихся здесь немцев, которые, получив приказ нового командования о запрещении отхода назад, стояли насмерть. На третий день наступления в полосе действий 33-й армии существенных изменений не произошло. На некоторых участках ударные группы теснили противника, на других противник сам переходил в контратаки и отбивал оставленные накануне позиции. В лесу, в районе высот с отметками 195,6 и 196,7 круговую оборону держал полк капитана Лобачева. Их было около 400 человек. На вооружении несколько пулеметов и ротных минометов, винтовки, трофейные автоматы. Но боеприпасы таяли с каждым боем, с каждой схваткой. Вскоре доели последние сухари. Закончились медикаменты. В первую же ночь Немцы обрушили на полк огонь тяжелых батарей. Минометы обрабатывали каждый квадрат леса, занимаемого окруженными. В лесу, к счастью, земля промерзла неглубоко. Лобачев приказал рыть глубокие ячейки. Вскоре малыми саперными лопатками другого шансового инструмента у бойцов не было. Окруженные отрыли пункты обогрева для раненых. Ячейки, землянки. Капитан Лобачев и комиссар полка Попов Постоянно обходили линию обороны, подбадривали бойцов и командиров надеждой, что скоро к ним прорвутся, подвезут боеприпасы, придут полевые кухни, раненых эвакуируют и окажут необходимую медицинскую помощь. Окруженные оседлали узел дорог и сковывали таким образом коммуникации противника. Вот почему немцы пытались истребить их как можно скорее. Капитан Лобачев со своим полком батальоном Мешал противнику производить необходимый маневр во время боя, когда атакующие дивизии 33-й армии нажимали то там, то здесь, и чтобы парировать удары, необходимо было перебрасывать пулеметные и минометные подразделения, соответственно, то правее по фронту, то левее. Для этого, как известно, нужны дороги. И капитан Лобачев вскоре это понял, и, врывшись в землю, решил стоять насмерть, Удивительно, но то, что происходило в лесу Блиса являлось прямым следствием событий в Берлине. 19 декабря Гитлер, утратив самообладание и доверие к своим генералам и фельдмаршалам и под впечатлением катастрофических событий под Москвой, принял на себя командование всеми сухопутными силами. Гальдер записал высказывание Гитлера на совещании 20 декабря Организация заград отрядов, сжигать населенные пункты. Клюге должен остановить правый фланг 4-й армии. 4-й армии нельзя отступать, держать оборону и сражаться до последнего. Добровольно не отступать ни шагу назад. Прорвавшиеся подвижные части противника уничтожать непосредственно в тылу. Тем временем в Яковлевском тоже думали о том, как вызволить из кольца полк, чем помочь окруженным продержаться еще немного. По приказу командарма, летчики 77-й авиационной дивизии нанесли удары по артиллерийским позициям противника и тылам. Одновременно они точно определили местонахождение окруженных. Тем временем наметился успех в полосе действий соседней 113-й стрелковой дивизии. Командарм немедля приказал сформировать подвижную танковую группу под командованием полковника Сафира. В группу вошли 18 танков 5-й танковой бригады, а также отдельные роты резерва из состава 338 й Стрелковой дивизии. Но действия группы оказались крайне неуспешными. При подходе к Чичкову танки попали на минное поле, две 34-ки были сразу же повреждены взрывами, остальные попятились и отошли назад. Стрелки, видя, что остались одни без танковой брони и огня пушек, залегли и начали окапываться в снегу. Несколько раз они бросались в атаку, но всякий раз пулеметные очереди прижимали их к земле. Вечером они отошли на исходные позиции. Ночью 22 декабря генерал Ефремов имел неприятный телеграфный разговор с начальником штаба Западного фронта генералом Соколовским. Соколовский. Первое. Почему 113-я стрелковая дивизия? Отошла от Ильинска. Второе. Почему не было организовано взаимодействие с соседом слева, части которого подошли и ведут бой Аристова? Третье. Какое положение на остальных участках? Четвертое. Почему ничего не доносите ко фронтам на отданное им приказание? Дать объяснение по отходе. 113-я СД от Иклинская. Ефремов. Докладываю. Первое. Противник подбросил из Ярославца саперный полк в районы Клинское. Батальон вел бой в районе Павловки и Севернее Клинское, но был отброшен вследствие потери руководства и гибели в этих боях командира батальона, командира полка, потери руководства и отсутствия связи с командиром дивизии. Противник перехватил все пути к отходу батальона и заминировал дороги. «Желая развить успех, я направил с утра 21-го Группу танков и до полка пехоты на машинах, но при подходе к дорогам южнее Каменское, которыми хотел воспользоваться для развития успеха, на минах подорвались два танка, и все дороги оказались за ночь с 20 на 21, заминированными. Второе. На правом фланге наступление развивается медленно, о чем я лично докладывал командующему. Третье. Развивая наступление правым флангом, бросаю с левого фланга на правый. На участок 1-й ГВМСД и 201-й дивизии группу танков из района Каменское, так как здесь, на левом фланге армии, наступление застопорилось, не развивается. 4. Во исполнение приказа комфронтом, мною отдан приказ, копия вам послана. Производится самая несложная перегруппировка ночью. С рассветом продолжаю выполнять приказ комфронтом номер 0116. Пятое. Взаимодействие соседа слева и моего левого фланга к желаемым результатам не привело, так как левый фланг армии, подброшенным саперным полком противника, был заминирован. Буду развивать успех правым флангом армии в общем направлении на Боровск. Соколовский, в чем же выражается успех на вашем правом фланге? Ефремов, докладываю, первое, несмотря на неоднократные контратаки противника из района Нарафа Минска, и лесов юго-западнее Нарафа-Минска, из района Котова, атаки были отбиты, и мы овладели КЗ и разъездом на ЖД, вышли к совхозу юго западний разъезд 75 КМ, и подходим к Котово. Второе, хотя и незначительными силами, 222 СД, город Нарафа-Минск, северо-западнее и юго восточные окраины, блокирован нами. Третье, прошу понять меня, что я на Нарафа-Минск, отвлек силы за счет правого фланга ударной группировки. Это сделало незначительными силы 222 СД. Четвертое. Надеюсь на больший темп продвижения. 201 и 110 СД. В этом направлении принимаю меры. 201-я дивизия вчера и сегодня продвигалась очень медленно, особенно из-за боязни, что при движении севернее Елагина из Елагина противник их контратакует. Но эта боязнь, считаю, сегодня у них прошла, Пятое. Товарищ Булганин обещал им здорово помочь снарядами. Это, несомненно, обеспечит более быстрое действие армии. Артиллерии достаточно, но снарядов и мин до сего времени было далеко недостаточно, так как мы прорываем сильно укрепленный район противника. Противник этот район укреплял 60 дней и создал на нем сильные полевые фортификационные сооружения и огневую систему, которая мешает продвижению минометным огнем. Но чувствуется хотя бы и по небольшим трофеям и по пленным, особенно по числу уничтоженных нами немцев, что в последующие дни операция армии должна развиваться более быстрыми темпами. Соколовский. «Для прорыва нужны не только снаряды, но и хорошее управление и четко отлаженное взаимодействие, чего у вас и до начала операции и в ходе ее не сделано и не делается. Судя по действиям 113-201 СД», последней, свежей, хорошей дивизии. Почему вы не заставили свой аппарат и дивизионные по-настоящему организовать бой? Почему не заставите на чарта расходовать снаряды не впустую, а по целям? Ведь вы стоите тут два месяца, и все цели должны быть засечены заблаговременно и известны на Судя же по действиям всей армии, получается, что снаряды выпускаются в холостую, и поэтому не дают никакого эффекта, цели не поражают, Ибо если бы они поражали, то выпущенными снарядами армии в течение этих дней все должно было бы быть уничтожено, а на деле этого не видно. Словом, безобразно подошли ваши артиллеристы, инженеры и аппарат в целом дивизий и армия под вашим руководством к организации наступательного боя на укрепившегося противника. Комфронтом приказал вам заставить аппараты управления дивизией и армии помочь в организации ведения боя. Иначе и в дальнейшем получатся разрозненные действия отдельных частей, которые повлекут за собой дальнейшие потери и не увенчаются успехом. В штабе фронта были недовольны действиями 33-й армии. После ликвидации прорыва Кубинки у Ефремова забрали все фронтовые резервы. Прибывшие две дивизии едва закрывали фронт. Сходу брошенная в бой 201-я латышская дивизия понесла большие потери в первые же дни был ранен командир дивизии полковник я я вейкин командование принял на штаба полковник гг пайгли в бою под елагином погиб комиссар дивизии полковой комиссар э берзит были убиты и выбыли по ранению несколько командиров батальонов рот но генерал ефремов продолжал атаки именно на этом участке поэтому прибывшее в эти дни пополнение 1204 человека было направлено в 113-ю дивизию. В ночь на 21 декабря к окруженным пробились две разведгруппы. Они доставили им некоторое количество продуктов, медикаментов и боеприпасов. Разведка прошла по незамерзшему болоту, где у немцев не было сплошной линии обороны. Спустя двое суток, ночью... 1291-й стрелковый полк сосредоточился на северном участке обороны и предпринял попытку с боем пробиться к своим. Но пулеметный огонь противника был настолько плотным, что, потеряв несколько человек убитыми, полк снова вернулся в лес и занял свои окопы. Командир 110-й стрелковой дивизии, полковник Безубов, докладывал в эти дни в Штарм 1291 СП В составе 375 человек находится в крайне критическом положении в отношении обеспечения продовольствием. Все меры, принятые мною, посылка специальных групп, не доходили до полка, встречая сильный пулеметный и минометный огонь. При попытке проникнуть в расположение противника, группы, неся потери, вынуждены были возвращаться, и 23 декабря сего года 1291 СП, пробиваясь с боем, присоединиться к своим не мог, и продолжает оставаться пятые сутки без продовольствия. Способ доставки продовольствия полку — самолетами. Беззубов ни словом не обмолвился о двух разведгруппах, которые все же пробрались к окруженным через незамерзающее болото. Получив донесение командарма 110-й дивизии, генерал Ефремов приказал в ближайшую же ночь самолетами доставить окруженным все самое необходимое. Пилот самолета Р-5 — накануне производивший разведку этого района и хорошо знавший место дислокации полка капитана Лобачева, точно выполнил приказ и доставил в ночь на 25 декабря 500 килограммов груза, продовольствия, медикаменты, боеприпасы. Следующей ночью Р-5 снова сбросил окруженным несколько контейнеров. Часть груза захватили немцы. Изучая оперативную карту, командарм сказал начальнику штаба, Александр Кондратьевич, а ведь этот отчаянный капитан со своим полком, нам сейчас нужен именно там, где он находится теперь. 110-е. Ослаблено до крайности. Если немцы раздавят Лобачева и высвободят эти несколько рот, минометные и артиллерийские части, которые полк на себя постоянно отвлекает, поддерживайте капитана Лобачева всем, чем можно. Полк должен держаться и выжить. Разделив патроны и гранаты... Капитан Лобачев начал беспокоить немцев частыми налетами на их опорные пункты. Связь со штабом дивизии окруженные поддерживали посредством радиостанции. Для осуществления блокады окруженных в районе узла дорог немцы вынуждены были держать несколько пехотных рот, минометные подразделения, сюда же отвлекались артиллерийские батареи, авиация, полк на развилке дороги на высоте 195,6 Сидел костью в горле для немцев, которым катастрофически не хватало не только резервов, но даже солдат на переднем крае. И в ночь на 26 декабря была предпринята решительная попытка раздавить оборону горских храбрецов. После артподготовки немцы пошли в атаку, но капитан Лобачев по рации корректировал огонь 971-го гордполка. Атака была отбита с большими потерями для атакующих. Дивизионная артиллерия сделала свое дело. Утром 26 декабря капитан Лобачев сформировал ударную группу и ударил на Атепцева с запада, в то время как с востока на село наступали роты 1287-го стрелкового полка. Но немцы дрались с упорством обреченных и отбили обе атаки. Продолжать попытки пробиться на этом участке было бессмысленно. К тому же после последнего боя увеличилось количество раненых, которые нуждались в срочной квалифицированной медицинской помощи, а потому капитан Лобачев принял решение продолжить марш направлением на Покровку, далее на Слезнево. Навстречу прорывающейся колонне был выслан транспорт для немедленной эвакуации раненых и обмороженных. Подполковник Беззубов лично принимал в перелеске у Слезнево выходящих из окружения. Этой яркой личности следует уделить здесь несколько строк. Николай Александрович Беззубов в Красную армию попал по призыву рядовым бойцом. Служил с 1924 года. Служба ему понравилась. Окончил курсы командиров. Участвовал в боевом походе в Западную Украину и Западную Белоруссию. Накануне войны окончил курсы выстрел. В июле 1941 года в звании майора принял полк в 4-й дивизии народного ополчения. С этим полком, который в кратчайшие сроки он смог сделать полноценным боевым подразделением, Беззубов несколько дней успешно отбивал атаки немцев, пытавшихся ворваться в Нарфа-Минск с севера. Вскоре от полка остался отряд. Беззубов продолжал драться с ним в окружении. После выхода из окружения военный совет 33-й армии представил его на должность командира 1289-го стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии. В полку в то время было до двух род списочного состава, остатки 1289-го стрелкового полка и отряда Беззубова. 7 декабря, после ликвидации прорыва на Кубинку и в канун общего наступления 33-й армии на Боровск, подполковник Беззубов, был назначен на должность командира 110-й стрелковой дивизии. В этот день в полосе действий 33-й армии произошли еще два события, которые резко повлияли на ход дальнейшего наступления Красной армии в центре Западного фронта. Переданная накануне в состав 33-й, 93-я стрелковая дивизия генерала с сходу вступила в дело и прорвала оборону противника в полосе действий 113-й стрелковой дивизии. Вместе со 113-й она начала успешное продвижение на Добрина, Денисова и Старомихайловска в направлении на Балабаново. В штабе генерала Эрастова во время прорыва находился генерал Кондратьев с задачей согласовывать и увязывать действия дивизии с левофланговыми частями соседней 43-й армии. А тем временем Штарм из разведотделов 222-й стрелковой И первой гвардейской мотострелковой дивизии пришли сообщения противник покидает Нарафаминск и, оставив сильные заслоны, начал отступление в направлении на Боровск. А командарм 33 вскоре издал приказ по армии, в котором были и такие слова: Пример самоотверженности и стойкости в условиях исключительно тяжелой обстановки проявили бойцы и командиры 1291-го СП ПО СД. Командир полка капитан Лобачев и военком полка, батальонный комиссар Попов, за 8 дней пребывания в тылу врага, часть товарища Лобачева и товарища Попова, успешно провела ряд боев с фашистами, уничтожив немало немецких солдат и офицеров. Кроме того, были собраны важные сведения о местах расположения огневых средств и оборонительных сооружений противника. За проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками стойкость и мужество. Командиру и комиссару полка капитану товарищу С.Д. Лобачеву и батальонному комиссару М.Т. Попову и всему личному составу полка, отважно действовавшему в тылу противника, объявляю благодарность. Из донесения капитана Лобачева в штаб дивизии следует, что потери ударной группы полка за период боев в окружении были следующими 27 человек убиты и 36 ранены. Характерно, что пропавших без вести 1291-й полк в эти дни не имел. К теме о безвести пропавших мы еще не раз вернемся. Глава 8 Взятие Боровска. В послевоенной литературе освобождение Нарфа-Минска расписано очень яркими боевыми красками, но в последнее время... Когда добросовестные исследователи, краеведы и историки стряхнули архивную пыль с документов того периода, стала совершенно очевидной несколько иная картина. Примечание. Историк-полковник В. М. Мельников в 2006 году выпустил капитальный труд под названием «Трагедия и бессмертие 33-й армии», в котором опубликовал и прокомментировал ежедневные сводки дивизии 33-й армии. Документы подтвердили также и факт, Оставление немцами Нарафа-Минска практически без боя. Немцы, чувствуя, что группировка их войск, находящаяся в Нарафа-Минске, в результате последних ударов противника на флангах, может оказаться в западне, начали их отвод. Но ушли они недалеко. Всего в километре западнее города, по опушке леса, начали занимать заранее отрытые окопы. Закрепившись на отсечной позиции, они простояли здесь довольно долго не давая 1-й гвардейской мотострелковой дивизии продвинуться вперед и действовать на Буровском направлении. А тем временем левофланговые дивизии 33 й армии прорвали фронт и начали стремительное продвижение вперед. 113 я Стрелковая дивизия полковника Миронова и 93-я стрелковая дивизия генерал-майора Ирастова прорвались к населенным пунктам Акулова Комлево-Бутовка. Их попытки пробиться к боровску успеха не имели. Противник создал вокруг города мощную оборону, часто контратаковал при поддержке танков. Тем временем полки 201-й латышской стрелковой дивизии вели наступление севера. Разведка доносила о том, что Боровск обороняет гарнизон числом до 500 человек 15-й пехотной дивизии вермахта, усиленной частями моторизированной группы полковника фон дер Шевалери. Как впоследствии оказалось, разведка ошиблась, в городе находилось гораздо большее количество войск, да еще танки Шавалери. Во всех источниках, отечественных и немецких, активно фигурирует так называемая группа Шавалери. Эта группа, ни что иное, как остатки 10-й танковой дивизии, которая в ноябре прорвалась к Истре в полосе действий 16-й армии, резко сократив расстояние до Москвы. Именно там дивизия понесла значительные потери, особенно от обстрелов РС. В группу также входили 69-й и 86-й пехотные полки, остатки 29 моторизированной дивизии. Отведенная в конце ноября на наиболее спокойный участок фронта для приведения своих потрепанных частей в порядок, во второй эшелон в конце декабря 41 и начале января 42 группа оказалась на острие прорыва 33-й армии, В состав группы «Шевалери» также входили один арт-дивизион, один дивизион, дивизион лёгких пехотных орудий, рота ПТО, ремонтная рота. Последняя в основном обслуживала танковые подразделения и арт-части. Полки к тому времени были сведены в батальоны, но это были полнокровные батальоны. Одним из них командовал подполковник Торка. Уже к исходу 1 января Командарм получил донесение от генерала Эрастова, 51-й стрелковый полк и один батальон 266-го стрелкового полка ворвались в Боровск и ведут уличные бои, очищая от противника дом за домом. Оперативные сводки тех дней позволяют судить о напряженности боев. Армия продвигалась вперед, штабы находились в постоянном движении, связь существовала только посредством конных офицеров. Каждый час с приказами командарма лейтенанты уносились в дивизии на своих заиндевелых, усталых лошадях и каждый час возвращались назад, доставляя в шторм донесения. Обстановка менялась стремительно. Вскоре стало очевидным, что немцы, оборонявшиеся в Боровске, отрезаны. 3 января 129-й стрелковый полк 93-й стрелковой дивизии обошел город Севера, и перерезал дорогу в сторону Вереи, в районе населенного пункта Савьяки. В условиях снежной зимы потеря этого важного коммуникационного пути, по которому осуществлялся весь подвоз и связь с основными силами, означала для гарнизона катастрофу. Чтобы предотвратить опасность деблокирующего удара немцев с севера со стороны сильной верейской группировки, командарм приказал прикрыть атакующие городские кварталы войска внешним фронтом, В самый разгар уличных боев ШТАРМ из штаба Западного фронта поступило распоряжение за подписью Жукова, в котором говорилось «Проверив ряд армий в организации ими боя, я пришел к выводу, что в своей массе командующие командиры стрелковых дивизий недопустимо плохо организуют бой, в результате плохой организации боя часто топчутся на месте, не имеют успеха и несут большие потери. Наиболее ярким примером плохой организации боя Является наступление 5-й армии, командующей генерал-лейтенант Говаров, в период с 22 по 25-12-41 и 16-й армии, командующий генерал-лейтенант Рокоссовский с 26 по 30-12-41. Так, например, 1-я, штаб 5-й армии от направления главного удара находился в 18 километрах, а штаб 16 армии в 25 километрах. С этих штабов шло все управление. КП не было. Второе. В результате недопустимой халатности в организации командиры батальонов и даже полков не знали, где находятся артиллерийские наблюдательные пункты, а командиры артиллерийских дивизионов не знали задач стрелковых батальонов и полков. Как правило, командиры стрелковых батальонов и полков не знают, какие танки им приданы или действуют в полосе их наступления. 19 СД, 40 СБР, 20 ТБР. В процессе боя командиры стрелковых дивизий, бригад, полков изучают обстановку и, как правило, не знают, что происходит непосредственно на поле боя. В результате командиры рот, батарей, эскадронов предоставлены сами себе. Приказываю. Первое. Командующим армией лично организовывать бой на направлении главного удара. Второе. Командирам всех степеней помнить, что отдача приказа – это только начало организации боя. Необходимо непрерывно изучать обстановку в динамике и немедленно при надобности на нее реагировать. Как правило, командирам стрелковых батальонов, командирам стрелковых полков и командирам артиллерийских дивизионов размещаться на одном НП. Третье. При наступлении иметь КП армии не далее 10-12 КМ, КП стрелковых дивизий бригад не далее 3-4 КМ. Любопытный штрих. Командующий войсками Западного фронта, период битвы за Москву побывал не только во всех подчиненных армиях, но и в полосе действия почти всех дивизий, некоторых из армий, например, 16-й. Изучая этот период, я не нашел сведения о пребывании Жукова в 33-й армии. К теме взаимоотношений Жукова и Ефремова мы еще вернемся. Итак, Жуков учил своих генералов о зам военной науке. Действительно, для многих командующих операций под Москвой, их развитие и исход стали большой наукой, в том числе и для самого Жукова. Впрочем, он и не скрывал того, что воевать тогда только-только учились. Штаб 33-й армии в эти дни разослал с дежурными офицерами связи распоряжение следующего содержания. Командиром 222-й СД, 1-го МСД 338-й. 201-й, ИС, 110 и 93-й СД. Первое. Для успешного выполнения задач по преследованию отходящего противника, перехвата путей его отхода, обхода узлов сопротивления с выходом во и тыл, командарм приказал Первое. Создать при каждом стрелковом полку подвижные отряды. Второе. Задача этим отрядам – определять и ставить лично командирам полков. Третье. Командирами и комиссарами отрядов назначить из лучших, смелых и энергичных командиров и комиссаров. Четвертое. Личный состав отряда и материальную часть обеспечить автотранспортом или санями за счет тыловых органов, бойцов и командиров отрядов поставить на лыжи. Судя по действиям штаба Ефремова, 33 я пыталась применить более эффективную тактику. Бросок полка капитана Лобачева опыт его действий. Реакция противника на подобные прорывы, события последних дней, огромные потери в дивизиях – все это было синтезировано в приведенный приказ. По сути дела, первой успешной реализацией плана активного действия ударными группами была блокада Боровска и последующая ликвидация окруженного гарнизона. Немцы ведь не ожидали, что и Боровская группировка так стремительно будет отрезана от основного фронта обороны 4-й полевой армии. Боровск какое-то время должен был служить в качестве крупного опорного пункта, а затем, когда настанет время отхода, войска из него планомерно вышли бы без боя. Как это кстати, немцы прекрасно продемонстрировали в Нарофоминске, спокойно ушли, оставив невыгодные позиции и прочно закрепились на более выгодных, при этом не потеряв ни одного солдата. Ефремов прекрасно понимал, что ведение боя по всей ширине фронта к реальным успехам не приведет, что возможности резервов не безграничны, что в результате прорывов и создания пусть небольших котлов противника можно обескровить и сломить гораздо быстрее. И все же учились. Трудно давалось, к примеру, командирам среднего звена наука управления подразделениями в бою. Очень часто роты и батальоны действовали изолированно, полагаясь только на себя. Нередкими были случаи обстрела своих. Фронтовики о таких обстрелах говорили, когда по своим получалось очень точно, с большими потерями. Так, к примеру, 2 января минометчики накрыли огневые 971-го артполка. В результате много убитых, ранены почти все командиры батарей, тяжело ранен командир 1 дивизиона, старший лейтенант Майс Стришин. «Убит лейтенант Шаповал!» Всю ночь с 3 на 4 января в Боровске бушевали бои. Окруженные, понимая свою обреченность, дрались до последнего солдата. Особенно упорно немцы сопротивлялись в районе кладбища, а также хлебозавода. В крепости были превращены все городские храмы. Очень часто дело доходило до рукопашной. Ранним утром 4 января из Штарма в Перхушкове ушла телеграмма следующего содержания. После ожесточённейших пятидневных уличных боёв за Боровск и на подступах к городу войсками 33-й армии Боровск в 6 часов 4.01.42 взят. Именно так. Взят, а не освобождён. Один из батальонов 93-й дивизии, ещё когда всё кругом полыхало и рвалось, прорвался в центр города и поднял победное красное полотнище над зданием горсовета. Сейчас можно говорить об этом что угодно, но тогда, во время боя, это было очень важно для поднятия духа бойцов. Высокий дух сохранял многие жизни, а если это красное победное знамя над Боровским горсоветом спасло хотя бы одну жизнь советского солдата, то его стоило затем поднимать в каждом освобожденном городе, что, впрочем и происходило. В боях Заборовск отличилась и 113-я дивизия. Именно она 14 октября с боями оставляла этот город. И вот теперь ей пришлось брать его с бою. Ее же подразделения проводили, как теперь говорят о таком виде боевых действий, зачистку. В домах и подвалах еще прятались уцелевшие немцы, не хотевшие сдаваться. Каждый из них свято помнил приказ Гитлера, доведенный до них месяц назад, еще под Нарофоминском, в котором говорилось «Девиз сегодняшнего дня – цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего патрона и гранаты, каждый занятый населенный пункт превратить в узел сопротивления и не оставлять его ни при каких обстоятельствах, независимо от того, обойден он противником или нет. В случае, если местность должна быть оставлена по приказу вышестоящего начальника. «Сжигать все дотла, печи взрывать! Лишь так мы можем победить!» «Донести этот приказ немедленно до сведения всего личного состава, без единого исключения!» Именно в эти январские дни столбик термометра опускался до своей низшей зимней отметки 37 градусов ниже нуля, а поэтому немцы, конечно же, не хотели уходить из натопленных домов Горовска, Промерзшие, продутые железными ветрами, окрестные поля Из донесений, поступивших в эти дни в Штарм Можно сделать некоторые подсчеты добытых трофеев Вот, к примеру, выписка из журнала боевых действий 33-й армии В результате боев в Заборовск Полностью разгромлена 15-я пехотная дивизия противника Уничтожено 5522 фашиста Только две дивизии 93 и 113-я СД на подступах к Боровску за два дня уничтожили свыше 1200 фашистов. На подступах к Боровску и в самом городе захвачены большие трофеи, орудий ПТО – 35, орудий разных – 90, станковых пулеметов – 39, ручных пулеметов – 232, автоматов – 296, винтовок – 1585. ПТР – 37, минометов – 111, снарядов разных калибров – 11 488, винтовочных патронов – 139 600, танков – 14, танкеток – 5, автомашин грузовых – 1134, автомашин легковых – 70, мотоциклов – 115, велосипедов – 880. И прочее вооружение и военное имущество Наши потери Убитых 3200 Раненых 10158 Без вести пропавших 2863 человека Без вести пропавшие Это в основном пленные Есть сведения, что часть военнопленных Находившихся во время осады Боровска В самом городе Были расстреляны немцами В подвалах домов и церквей Размышляя о событиях тех лет, надо понимать еще вот что. Первая победа, разгром немцев под Москвой, всколыхнул в буквальном смысле все народное море, и оно стало единым. Чужая боль становилась собственной болью, и с каждым днем это ощущалось острее. Официальная идеология всячески способствовала единению перед лицом фашистской агрессии, и на фронт шли единой силой и воевали вместе, не деля друг друга, ни по национальному признаку, ни по религиозному, и восстанавливали разрушенное, сообща. Вот что писала 27 января 1942 года газета «Вечерняя Москва» на второй полосе, в середине справа, под заголовком «Молотовский район шефствует над Боровским». «Жители Молотовского района столицы», оказывают всяческую помощь населению Боровского района Московской области, освобожденного нашей славной Красной армией от немецко-фашистских захватчиков. Собранное значительное количество теплых вещей для взрослых и детей, а также хозяйственных предметов первой необходимости. На днях эти вещи будут отправлены. Шефствуя над Боровским районом, Молотовский райком, ВКПБ и райисполком примут все необходимые меры, для того, чтобы оказать пострадавшим максимальную помощь. Через два дня предстоит выезд руководящих работников Молотовского района в Боровск ближайшие села для ознакомления на месте, чем надо помочь району в первую очередь. В Боровск на днях будет отправлено стекло, гвозди, хозяйственные вещи. За время своего хозяйничения немецко-фашистские захватчики причинили Боровскому району много бед, Нам придется выяснить, какие предприятия нуждаются в восстановлении или ремонте. Весьма возможно, что потребуется оказать помощь городскому хозяйству Боровского района. В самые ближайшие дни будет точно установлено, в чем нуждается подшефный район, и мы сделаем все, чтобы оказать ему необходимую помощь». Заметка подписана председателем исполкома Молотовского района Московской области П. Шмаевским. глава 9. в то время когда весь советский народ когда нынешние историки и публицисты размышляя об итогах той или иной битвы или о войне в целом обвиняют в жестокости некоторых командующих фронтом или армией они только удаляют нас от правды от жестокой правды истории я уже рассказывал о сотнях и тысячах остановленных за град отрядами и возвращенных в строй пустующие окопы, и заградотряды, и особые отделы, и военные трибуналы продолжали действовать, в том числе и в 33-й армии. Вот документ, который был зачитан во всех батальонах и ротах наступавшей армии сразу после взятия Боровска и в первую очередь в 201-й латышской дивизии. В наше время Великой Отечественной войны, когда весь советский народ проявляет небывалый подъем патриотизма, когда без различия рода занятий, будь то на заводе у станка, в верфи, в шахте, на фронте, словом, везде и всюду, все как один отдают все свои силы на то, чтобы прогнать наглых фашистских оккупантов, безусловно, не может быть места мелким шкурникам. Тем более не может быть им места в среде храбрых бойцов нашей дивизии. И чем скорее такие личности будут искоренены из наших рядов, Кем сплоченнее станем, тем большая боевая мощь проявится. Для сведения шкурников и недостойных звания бойцов РККА объявляю приговоры военного трибунала 201 СД. Военный трибунал 201 СД в открытом судебном заседании в расположении части рассмотрел дело номер 55 по обвинению красноармейца 3-й роты, 191 СП, Репейникова Бронислава Адамовича, гражданина СССР, По национальности Латыш, уроженец Звергзденской волости, Лудзевского уезда Латвийской ССР, рождение 1910 года, по соцположению, служащий, женат, беспартийный, с низшим образованием в Красной Армии с 8.41 в совершении преступления, предусмотренного статьей 193-14ПД и 193 22 Т-22 установил. 21 декабря 1941 года красноармеец Третьей роты 191 СП-201 СД, Репейников Бронислав Адамович, находясь на передовой линии фронта и будучи пулеметчиком, во время боевых действий бросил на поле боя пулемет противогаз и Шинель. Самовольно ушел с поля боя, чем совершил преступление, предусмотренное статьей 193-14ПД, и. 193.22 УК РСФСР, на основании изложенного, признавая Б. А. Репейникова виновным в совершении вышеуказанного преступления, военный трибунал 201 СД, руководствуясь статьей 319 и 320 УПК РСФСР, приговорил Репейникова Бронислава Адамовича на основании статьи 19.31.4 П. Д. УК РСФСР подвергнуть лишению свободы ВТЛ, на 10 лет и на основании статьи 193.22 УК РСФСР подвергнуть высшей мере уголовного наказания, расстрелу, без конфискации имущества за отсутствием такового, меру пресечения содержания под стражей оставить без изменения, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Приказ подписал командарм 33. Бронислава Адамовича Рейникова, расстреляли где-то в окрестностях Боровска. Наверняка перед строем прибывшего пополнения так тогда было принято на войне, и это была тоже жертва войны. Просматривая ежедневные сводки действия дивизии полков, я нашел и документы за 21 декабря. Это был один из самых трудных дней 201-й дивизии. 191-й полк атаковал северную окраину села Елагина, расположенного на Киевском шоссе, Немцы вначале встретили цепи латышей огнем, заставили их залечь, а потом мощно контратаковали. Во время боя на своем НП был тяжело ранен командир дивизии, полковник Яя Вейкин. Некоторые подразделения, не выдержав контратаки противника, который численно значительно уступал наступающим, бежали. Дисциплиной латыши, надо заметить, не отличались. Как свидетельствуют документы, в бою были нестойкими особенно в первые недели. Вот еще один документ, характеризующий состояние воинского духа не только бойцов, но и командиров 201 стрелковой дивизии. приказ 201 латвийской стрелковой дивизии номер 22 10 -я 1 -я 42 -й. В то время когда весь советский народ, все как один, отдает свои силы на то чтобы перебить фашистских оккупантов, находятся еще люди, которые самовольно оставляют поле боя и скрываются в тылу. Так, командир 7-й роты, 191-го СП, лейтенант Дрель Мейер Гиршевич, зам политрука 3-й пуль роты, 191 СП, Ковалевский Борис Антонович, 7 января самовольно оставили поле боя, а зам политрука саперной роты, 191 СП, младший политрук, гросмани Сарвин Жанович, самовольно оставил свою роту, и находился в городе Боровске с 4 по 8 января, болея, но не обращаясь к врачу. Установлено, что все трое оставили свои части без каких-либо уважительных причин. Учитывая, что до совершения указанного проступка все трое добросовестно сражались с фашистскими оккупантами, приказываю. Первое. лейтенанту МГ Дрель, замполит рука Б.А. Ковалевскому и А.Ж. Гроссманис объявить строгий выговор с предупреждением. Второе – предупредить указанных товарищей, что при совершении подобного проступка вторично они будут преданы суду военного трибунала, как трусы. Не всех расстреливали. Для кого-то достаточно было строгого выговора с предупреждением, чтобы прекратились самовольные отлучки на четверо суток, в то время, когда весь советский народ отдает свои силы на то, чтобы перебить фашистских оккупантов. Смею предположить, что судьбу этих офицеров решил командаром Генерал М. Г. Ефремов был редким командиром, умел быть требовательным, и даже когда это было необходимо, жестким. Но он не был жестоким человеком. Это проявилось и в бескровном штурме Баку во время гражданской войны и во время подавления восстания крестьян в Тамбовской губернии под предводительством Антонова. Не оставил он кровавого следа ни там, ни там. Напротив, очевидцы и его боевые товарищи свидетельствуют о том, что он ценил жизнь каждого солдата, за что истижал такую высокую, я бы сказал, трогательную посмертную славу, которая с годами восходит и восходит. В этом смысле Ефремов был среди генералитета «белой вороной». Многие генералы в штабных землянках имели при себе специальную палку, чтобы бить ею своих подчиненных, не выполнивших приказ. Ефремов такой палки не имел. Не пил с теми, кто такую палку имел. Пытался отстоять майора Ефимова, командира 151-й мотострелковой бригады, но не смог. А вот дезертиров расстреливал, точнее подписывал приговоры. На войне всем, от рядового окопного солдата до генерала, Была понятна простая истина. Один побежал, у двоих дух отнял, а троих погубил. А если побежал пулеметчик, то как минимум он оставил без прикрытия отделения. А если это был станковый пулемет «Максим», то взвод. И как лихо побежал, даже шинель бросил. А ведь 21 декабря, по данным оперативного отдела «Штарма», дневная температура воздуха была 12 градусов ниже нуля. Усиленно работали в эти дни не только дивизионные трибуналы, но и особые отделы подразделений. 9 января в только что отбитой у немцев деревне Рябушки контрразведчики задержали подозрительного мальчика, начали его допрашивать, и он тут же сознался, что когда немцы в октябре захватили Нарафа-Минск и его эвакуировали в тыл, в деревню Митяева, что в нескольких километрах к северу от Буровска, по дороге на Верею, Здесь его хорошо кормили и завербовали для работы на разведотдел одной из дивизий 4-й полевой армии вермахта. Он свободно ходил через линию фронта, примечал, где находятся советские орудия, где танки и минометы, где штабные землянки и прочее. Погостевав в расположении 33-й армии, он возвращался назад и тут же все выкладывал в немецком штабе. Последнее задание... У девятилетнего Толи Ларушкина было следующее – выявить места расположения штабов в Рябушках, а затем в Боровске. Имел он и версию на случай задержания, проживает, мол, в наро а сейчас разыскивает своих родителей. Именно после истории задержания Толи Ларушкина, штаб Западного фронта, разослал во все армии распоряжения, в котором были и такие слова – «не пропускать никого через линию фронта». В том числе и детей. В конце февраля 1942 года, когда восточная группировка 33-й армии пыталась пробиться к западной и восстановить коридоры коммуникаций, произошел локальный бой у деревень Тихачева, Станки и Лыскова. Рота немецких лыжников выбила неожиданным ударом Седьмую Стрелковую роту 1287-го Стрелкового полка. 110-й дивизии, должного отпора со стороны 7-й роты не последовало, хотя рота, занимавшая здесь оборону, обладала большими силами и огневыми средствами. Проведено следствие. Выяснили, что первый взвод роты без боя оставил занимаемые позиции, открыл фланг и подставил под удар два других взвода. На месте боя были брошены 8 убитых бойцов и два пулемета. За допущенную в бою трусость, за невыполнение боевого приказа, командир роты лейтенант Зайцев и командир взвода младший лейтенант Богданчиков преданы суду военного трибунала. Командиры были расстреляны перед строем. В приказе по армии тогда говорилось, изменники родины Зайцев и Богданчиков, позорно бежавшие с поля боя, понесли заслуженную кару, иного приговора для подобных трусов быть не может. Разъяснить всему командному составу армии, что оставление без приказа любой позиции будет и впредь караться как самое тяжкое преступление перед Родиной. Приказ объявить всему командному составу до да командира взвода включительно. Командир 329-й стрелковой дивизии, полковник Корней Михайлович Андрусенко, тоже попал под горячую руку генерала Жукова, когда дивизия, войдя в коридор к Вязьме вела бои непосредственно совместно с конниками генерала Белова, Жуков приказал за бездеятельность при выходе дивизии из окружения придать суду военного трибунала. 6 апреля 1942 года суд приговорил полковника Андрусенко к расстрелу. Однако расстрел не состоялся. Военная коллегия Верховного суда СССР отменила этот приговор, как необоснованный, заменив его на 10 лет лишения свободы, с отправкой в действующую армию. Вскоре он получил 115-ю стрелковую бригаду. В январе 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, полковник Андрусенко был награжден «Золотой звездой Героя Советского Союза». Войну полковник закончил в должности командира 55-й стрелковой дивизии. Генералом не стал, но грудь в орденах. Война кровь любит, а еще в народе говорят, в поле две воли, чья сильнее? А где брать силу? Иногда в жестокости, и к врагу, и к себе тоже. И все же думаю иногда, а что было бы, когда бы и тем лейтенантам, и бойцам отменили расстрел, а заменили им их наказание хотя бы штрафными ротами? Может, и они смогли бы родине послужить с оружием в руках? Но пуля пролетела. Назад не воротится. А что было, то было, ничего уже не переиначишь. Глава 10 Верейская операция В 10 числах января в самую пору рождественских и крещенских морозов, когда температура колебалась между 25 и 35 градусами ниже нуля, 33-я армия вела наступление на Верею. Жуков торопил 33-ю, срочно взять Верею. Но не так-то просто было выполнить этот приказ. Немцы отвели сюда основные силы, отбитые от Нарофа и Боровска. Сюда же стекались части от Можайска, Калуги. Город и фронт по флангам занимали части 252-й, 292-й, 258-й, 183-й, и 15-й пехотных дивизий противника. Здесь же занимала оборону и группа фон Дэр Шевалери. Понятно, что это были уже порядком потрепанные дивизии, но немцы свели их в основном в двухполковый состав, и полки были вполне боеспособными. То же самое произошло в полках, батальонах и ротах. Полки стали двухбатальонными, а батальоны сводили в две роты, а роты в два взвода соответственно. Но атаковали их дивизии, которые имели в лучшем случае полковой состав. Жуков торопил, требовал. Он прекрасно понимал, что наступление выдыхается. И именно в эти дни он докладывал Сталину: За декабрь и 15 дней января Западный фронт потерял убитыми 5 166 человек, ранеными и больными 21 человек, всего за 45 дней напряженных боёв Фронт потерял 276 тысяч 206 человек За это время пополнение получено около 100 тысяч человек Из них в январе на 28-е первое получено только 19 тысяч 180 человек Из занаряженных 112 тысяч Большинство дивизий стрелковых бригад сейчас настолько обескровлены Что не представляют никакой ударной силы Многие дивизии имеют по 200-300 штыков а бригады и стрелковые полки — по 50-100 штыков. В таком состоянии дивизии и стрелковые бригады Западного фронта дальше оставаться не могут и не способны решать наступательные задачи. Прошу приказать немедленно подать Западному фронту пополнение, занаряженное по январскому плану, а в феврале прошу подать не менее 75 тысяч человек. Да, твердости характера Жукову было не занимать, И он знал, когда обращался с такими словами «Прошу приказать немедленно подать Западному фронту пополнение», что просьба будет воспринята адекватно, без лишних эмоций, как просьба солдата, который из окопа во время боя требует доставить ему патроны, без которых, как известно, нельзя вести огонь, а значит, выстоять в бою. Но почему же так эмоционально, да истерики, реагировали в штабе Западного фронта, Почти всегда, когда командарм 33 запрашивал необходимое пополнение и боеприпасы. Я еще приведу впереди документы, которые проиллюстрируют этот мой вопрос. Здесь же приведу стенограмму телефонного разговора командарма и начальника штаба Западного фронта. Кстати, Жуков почему-то не только стронился личных встреч с командующим 33-й армией, но и по телефону старался общаться с Ефремовым через своего начштаба. Хотя, к примеру, с командующим 20-й армией Западного фронта, генералом Власовым, общался много, часто и довольно корректно. Чего только стоит вопрос, заданный им командарму 20, когда Власов доложил Жукову, что один из участков трудно атаковать маневрируя артиллерией из-за отсутствия дорог, а снежный покров достигает свыше 60 сантиметров и совершенно недоступен для действия артиллерии. Жуков сказал... А что бы сказал Суворов на вашем месте, если бы он увидел перед собой 60 сантиметров снега? Остановился бы или нет? Изящный разговор, не так ли? Почти из войны мира, где Наполеон отдает приказы своим маршалам. А вот совершенно иной образчик общения с командармом. 11 января недавно взят Боровск, еще не очищенный от противника коммуникации между Боровском и Южными, ближними подступами к Вере. Куда отброшен противник, немецкие гарнизоны и отдельные небольшие подразделения, окруженные, а точнее обойденные ударными группами наступающих войск, бродят по тылам. Иногда они буквально через несколько часов занимают те деревни, которые только что были взяты с бою, входя в них следом за ушедшими вперед ударными группами. В дивизиях, в лучшем случае, полковой списочный состав, и Жуков об этом прекрасно знает. У аппарата Ефремов. У аппарата Соколовский. Соколовский. Здравствуйте. Первое. Почему у вас так затянулось со взятием верей? В чем дело? Второе. Почему приказ командующего вами до сих пор не выполнен? Третье. Как организовали наступление по овладению верей? Четвертое. Какие данные о противнике вере? Ефремов. Так, у вас все. Соколовский. Да, все. Ефремов. Первое. Приказ фронта выполняю. На подступах к городу Верея и южнее Верей идет бой. Второе. Наступление ведут южнее вереи и три дивизии. 113-я, 1-я Гвардейская и 338-я. На этом направлении сосредоточено 8 артполков. Третье. Встретились с организованной обороной противника по реке Протве на южной окраине города Верей и далее на рубеже Ястребова, Нового Васильева, Дудкина и далее на юго-запад. 4. Войскам, наступая на Верею, одновременно приходится вести бой с обороняющимся противником справа на рубеже Протва, слева на рубеже Ястребова, Панова, Васильеве, Дудкина. Противник продолжает вести упорные бои, и ко всему этому особенно затруднено движение артиллерии, которое сопровождает войска. Пятое. Веду бой с обороняющимся противником на указанных рубежах, Дивизиями, наступающими на Верею, и подвижными арьергардами врага от пяти дивизий противника усиленными танками. Шестое. Наступление идет непрерывно, но по указанным мною причинам медленно. Седьмое. Противник проявляет большую упорность и предприимчивость на рубеже Симбухова, Варварина перед Клин и далее по реке Исма. Восьмое. Противник переходит почти перед всеми дивизиями в по несколько раз в сутки. «Мы отбиваем и медленно наступаем». «Девятое. Вам наши трофеи показывают упорство врага. Иногда приходится захватывать машины с работающими моторами и не остывшим оружием». «Десятое. Приказ конфронта выполняется и будет выполнен». Соколовский. «Товарищ Ефремов, вы не ответили ни на один из поставленных мной вопросов. Ваши разговоры – это разговоры вообще, к тому же неясные» из которых нельзя понять, что же делает армия, как командованием и штабом армии организован бой по овладению Верей, где части и что они делают, какой противник перед нами, и когда вы намерены взять Верею во исполнение приказа фронта Ваш доклад также запутывает дело, как и сводки вашего штаба, из которых в течение двух дней мы ничего не можем понять, что делается в 33-й армии. Вы говорите, что противник имеет организованную оборону, на рубеже Протва, город Верея, Ново-Васильево, Дудкина и далее на юго-запад, и тут же через некоторое время говорите, что противник прикрывается арьергардами от каких-то пяти дивизий, не называя даже их нумерацией. Путаница невероятная. Я еще раз прошу ответить на следующие вопросы. Первое. Какой перед армией противник? Нумерация частей. Где он находится и его сопротивляемость? Второе. Где части 33-й армии ведут бой? начиная с правого фланга и кончая левым. Третье. Как организовано наступление по овладению верей? Кто управляет этим наступлением? Где управление главной группировкой? И какие силы привлечены для овладения верей? Четвертое. Почему до сих пор не перерезана дорога противнику Верея-Можайск? Пятое. Почему все-таки не выполнили приказы командующего фронтом? Данное вами объяснение совершенно неудовлетворительно. Ефремов. Если у вас много свободного времени, я вам еще раз повторю, но одновременно докладываю. Я очень занят работой по выполнению приказа фронта Очевидно, у вас только что переданный мною разговор с вами принят. Я ответил вам ясно. Повторяю. Первая. 222-я дивизия. Наступает на правом фланге совместно с левым флангом 5-й армии, 32-й СД. 222-я дивизия. Ведет бой на рубеже Симбухова. Занимая его восточную половину и далее Женаткина перед 2-й дивизией действуют части противника 292-й 258-й пехотных дивизий. Второе, 110 я Стрелковая дивизия, наступая, ведет бой на рубеже Гуляева гора и лес южнее Гуляева гора. Дивизия в своем составе очень малочислена. Перед 10 СД действуют части 183-й пехотной дивизии. третье По реке Исма занимает оборону группа полковника Шавалери от Крестьянка до Сирина, Князева. Это направление прикрывается одним полком 160 СД. Четвертое, главная группировка на левом фланге армии, 113, 1-я гвардейская и 338 СД наступают на Верею с юга, юго-запада. 113-я дивизия, 1-я гвардейская, преодолев оборону противника в полосе своего наступления, подошли к южной юго-западной окраине Вереи. Перед нами противник, части 15-й пехотной дивизии и 267-й дивизии. 267-я дивизия была еще не потрепана, переброшена из района Рузы-Сюда. 5-я. 338-я СД, сегодня переброшенная из района Лучны, Маломахово-Савьяки, сосредоточилась в районе Нового Борисова и в лесах западнее Нового Борисова. Задачей развить наступление вдоль дороги Егорье-Верея на западную окраину Вереи и этим самым помочь сломить сопротивление противника совместно со 113-й 1-й гвардейской дивизиями, то есть этим самым стремлюсь как можно скорее выполнить приказ 6 Шестое. 93-я дивизия, встретив организованную оборону противника, на рубеже Перемешаево благовещенская отметка 202,0 северо-западнее Гольтяева-Егорье ведет бой. Левым флангом дивизия 51-м СП ведет бой за Валютина, Левина, нанося удар противнику в тыл. Седьмое. Вывод. 33-я армия всеми наступающими силами ведет наступательный бой. Восьмое. Управляю операцией как командарм. Девятое. Управление свое приблизил к войскам. Все. На какой еще вопрос теперь я вам не ответил и что вам еще не ясно? Соколовский. Вы не ответили на основной вопрос, как вы организовали бой на местности со своим аппаратом управления, потому что штаб ваш и вы не знаете точно, где находится Первая гвардейская дивизия, не даете даже ответа на это. Сосредоточено три дивизии за овладение верей, они скучились на узком фронте и на месте никем не управляются, идет управление только вашими приказами из командного пункта, тогда как в этих условиях необходимо на местности разрешить вопрос организации, и управление боем за Верею? Совершенно неясно, подтянута ли артиллерия или нет, и кто этой артиллерии управляет в бою за Верею. Чувствуется, что никто не объединяет работу артиллерии ударной группы против Вереи. Комфронтом спрашивает, когда вы овладеете верей? Ефремов. Первая. Называю вам точно, где сосредоточена первая гвардейская. 175-й СП, километр южнее Верей, в лесу, между МТС и отметкой 209. Шестой полк одним батальоном перехватил дорогу юго-западнее одного километра Вереи, остальные силы в районе отметки 209 и западнее этой отметки. Второе. Артиллерия прошлую ночью сегодня день, и в настоящее время подтягивается задержка — это сугробы. Вся артиллерия объединена с замкомандармом артиллерии генералом-товарищем Афросимовым. Примечание. Афросимов Петр Николаевич, генерал-майор заместитель командующего 33-й армии по артиллерии, погиб во время прорыва из окружения в апреле 1942 года. Третье. Производил увязку действий, перегруппировку с командирами дивизии и штабами дивизии генерал Кондратьев, с командирами штаба армии. Четвертое. Все наступление армии и на левом фланге на Верею организовано мною лично. Пятый. На вопрос, когда возьму Верею, точный ответ дать не могу. «Возможно, утром или днём 16.01.42. Шестое. Докладываю вам. Наступление организовано в соответствии с приказом товарища Сталина. Без массированного кулака из артиллерии живые силы не хочу бросать в бой, так как и без того потери большие. Всё». «Соколовский. Приняты ли вами меры? Послан ли отряд лыжников, чтобы перерезать дорогу в Иере можайск и лишить противника возможности?» подвоза питание и безнаказанного отхода на северо-запад. Ефремов. Первое. После донесли, путь перерезан. Поймите, я сижу ближе и все делаю для того, чтобы выполнить приказ комфронта как можно поскорее. Второе. Прошу доложить комфронту товарищу Жукову, что он, возможно, не знает, что из армии взяты все резервы ставки, за исключением одного. И вчера еще взяты два артполка, которые очень нужны при наступлении армии при таком сопротивлении противника. Все. Соколовский. Взят один артполк, а не два. Об этом командующему известно. Обо всем доложу. До свидания. Ефремов. Товарищ Соколовский, вам неверно доложили. Из армии взяты 486-й и 320-й артполки и РС. Как видите, вам докладывают неверно. Все. Соколовский. Взяты один дивизион РС. И взят один арт-полк. У вас осталось три арт-полка и три отдельных арт-дивизиона. Силы вполне достаточные. Прошу заставить штаб разобраться с противником, ибо в оценке противника вы стоите на неправильной точке. Группа шевалери – это батальон, который был брошен в бою Боровска и потрепан уже давно. 267-дивизия у вас не значится как дивизия, не исключена возможность. Что у вас есть отдельное небольшое подразделение этой дивизии, она у Говорова. 292 ПД в основном действует против Говорова, у вас тоже небольшие подразделения. 15 ПД в основном тоже не у вас, у Голубева. Таким образом, по существу перед вами 183 и 258 ПД, о которых вы сами неоднократно докладывали, что они вами разбиты, причем разбиты были, как вы докладывали уже несколько раз. Всего «Ефремов, прошу выслушать. Первое. Повторяю, что из 33-й армии в 2 часа ночи отправил по приказанию артполки 486 и 320 -й. РС отданы по приказанию 35, 42 и 33. Как видите, нашу армию ослабили сильно. Второе. Пленных могу вам предоставить от двух полков 467-го и 497-го, 267 ПД». Которая состоит именно из этих полков Третья Противник перед фронтом армии Кроме 267-й пехотной дивизии Следующий 252-я ПД 292-я ПД 507-й пехотный полк Из 258-й пехотной дивизии Перед нами 458-й и 478-й полки 183-й пехотной дивизии Полки 330-й и 351-й 15-й дивизии, 88-й полк. Полностью от всех этих дивизий и их названных полков имелись и имеются пленные. Вам все ясно? Соколовский, до свидания. Ефремов, до свидания.